Некоторые люди видят дождь там, где другим просто влажно. Роджер Миллер Информация Все вращается вокруг информации. Она может открыть сейф под названием «Успех». Она влияет на наше восприятие реальности и на решения, которые мы принимаем. Почему же не всегда получается раздобыть верную информацию, потому что мы склонны рассматривать переговоры с людьми как отдельное событие или в контексте ограниченного промежутка времени. Мы редко предполагаем, что нам понадобится информация до наступления кризиса или основного события, которое создает поток нежелательных последствий. Только в экстраординарных обстоятельствах и под воздействием приближающегося дедлайна мы понимаем, что готовы вступить в переговоры. Вот мы оказываемся в офисе начальника, заходим в салон с машинами или собираемся приветствовать продавца холодильников в Сирс. Разумеется, сложно получить информацию в этих условиях. Обсуждая время, мы увидели, что дедлайн переговоров куда более гибок, чем кажется большинству людей. Подобным образом настоящее начало переговоров всегда опережает встречу лицом к лицу на несколько недель или даже месяцев. Вы слушаете эту книгу и уже находитесь в стадии процесса многих переговоров, которые не начнутся еще некоторое время. Следовательно, переговоры, Или другое значительное взаимодействие – это не событие, а процесс. Простите мне такое сравнение, но переговоры подобны оценке эффективности или психиатрическому заболеванию. Ни у того, ни у другого нет четких временных рамок. Например, если психиатр заявляет, что пациент болен, в пятницу 6 июня в 4 часа дня – Значит ли это, что пациент заболел прямо сейчас? Значит ли это, что он был полностью здоров в 3 часа 59 минут, а потом за 60 секунд съехал с катушек? Конечно, нет. Симптомы у пациента появились задолго до этого. Психиатрическое заболевание – это процесс, который развивается в течение длительного промежутка времени. Во время переговоров стороны часто скрывают свои настоящие интересы, потребности и приоритеты. Они объясняют это тем, что информация – власть, особенно в тех случаях, когда вы не можете полностью доверять противоположной стороне. Опытные покупатели лошадей никогда не дают продавцу понять, в какой лошади они заинтересованы потому что в противном случае цена может возрасти. Разумеется, вы получите большое преимущество, если узнаете, что именно хочет противоположная сторона, каковы ее ограничения и сроки. Но если вы хотите получить эту информацию во время переговоров с опытном визави, ваши шансы стремятся к нулю. Как же вам быть? Готовиться надо заранее. Чем раньше вы начнете, тем проще будет найти информацию. Вы всегда получите больше данных перед формальными переговорами, потому что люди часто дают себе расслабиться до того, как, выражаясь фигурально, на камере загорается красный огонек. Как только это происходит, они переходят в защиту. Они говорят, «Да ладно, я не могу ничего тебе рассказать, это же переговоры». Во время периода сбора информации, предшествующего столкновению лицом к лицу, вы должны настойчиво, но без лишнего шума, искать зацепки. Вы не будете наступать, как великий инквизитор, а будете вести себя, как совершенно заурядный человек, который знаком с набором обычных человеческих проблем, даже таких, как, к примеру, прыщи. Некоторые думают, что другая сторона больше расскажет, если ей угрожать или попробовать впечатлить идеальным видом. Правда кроется в обратном. Чем больше мы сконфужены и беззащитны, тем сильнее люди готовы помогать нам информацией или советами. Поэтому оставьте свой костюм для банковских заемов дома, забудьте про косметику, пара заметных прыщиков — Не повредит. С таким подходом вы поймете, что слушать проще, чем говорить. Вы должны задавать больше вопросов, а не давать ответы. На самом деле вы будете задавать вопросы, даже когда думаете, что знаете ответы, потому что именно так вы поймете, можно ли верить противоположной стороне. У кого вы собираете и от кого получаете информацию? У людей, которые работают на вашего визави или имели с ним дело в прошлом. Секретарей, клерков, инженеров, уборщиков, супругов, техников, бывших покупателей. Они с радостью предоставят вам информацию, если вы не будете им угрожать. За много лет ведения переговоров люди раз за разом подсказывали мне полезные вещи. Одним летом я работал в продажах и помню, как тестировщик упомянул в частной беседе. «Ваш продукт единственный прошел все наши проверки и полностью удовлетворяет нашим требованиям». И, «Эй, Коэн, когда, по-твоему, мы завершим переговоры в следующем месяце? У нас заканчивается оборудование». Естественно, я запасся этой информацией и вспомнил ее во время настоящих переговоров с менеджером по закупкам. Если смотреть на вещи реалистично, возможно, вам не так просто будет вступить в контакт с работниками противоположной стороны. В таких случаях вы можете задействовать помощь третьих лиц, использовать телефонные разговоры, или же пообщаться с людьми, которые вели с ними переговоры в прошлом. У каждого есть список заслуг, и вы можете использовать опыт других людей. Еще один источник информации – соперники вашего визави. Они вполне могут быть настроены поговорить о расценках. Если вы закупщик, получите доступ к расценкам продавца, у вас будет невероятное преимущество для переговоров. Эту информацию не так сложно найти, как вы думаете, потому что во многих печатных изданиях, как в частных, Blue Book для автомобилистов, так и государственных, предоставляют по запросу много данных. Помните... Вступая в переговоры, вы хотите знать настоящие ограничения противоположной стороны, то есть рамки, за которые они не выйдут. Чем большим количеством информации о финансовой ситуации, приоритетах, дедлайнах, расценках, настоящих потребностях и давлении сверху вы обладаете, тем лучше вы можете торговаться. И чем раньше вы начнете собирать данные, тем проще их будет достать. По большей части, лучше собирать информацию, чем притворяться скромным и просить помощи. То есть вам нужно делиться данными, чтобы получить что-то взамен. Вы постепенно отдаете избранную информацию по трем причинам. Первое. Согласно Библии, более почетно отдавать, чем получать. Вторая. В достаточной степени восприимчивые люди не заведут коммуникацию за пределы обычной болтовни, если только не поймут, что риски обоюдны. Они не сообщат информацию, пока вы не поделитесь с ними чем-то соразмерным. Чтобы убедить кого-то перейти на следующую клетку, вы должны сами на нее передвинуться, причем примерно с такими же по объему откровениями, что у них. Это так называемое поведение обоюдного риска, намеренное построение двустороннего доверия. Третье. Когда вы разглашаете осторожно сформулированную и тщательно контролируемую информацию на предпереговорной стадии, вы надеетесь снизить планку ожиданий другой стороны. Третий пункт особенно важен, потому что если вы скажете вдруг нечто абсолютно новое во время самих переговоров, противоположная сторона ответит «Не может такого быть, я никогда об этом не слышал». Если вы удивите своих визави близко по времени к дедлайну, вполне вероятно, что вы заведете переговоры в тупик. Однако если вы введете тот же самый концепт на стадии «до», а потом увеличите его в несколько раз в хорошо продуманные моменты, он будет знаком другой стороне. И когда речь зайдет о нем на переговорах, ваши визави смогут ответить. «Ах, это...» «Да, помним, помним». В сущности, всегда требуется время, чтобы привыкнуть к новой идее. Но когда она знакома, ее легче принять. Следовательно, не удивляйтесь, если получите отказ на стадии до переговоров. Нет, это реакция, а не позиция. Людям, которые отрицательно реагируют на ваше предложение, всего лишь нужно время, чтобы оценить его и приспособить свое мышление. Если пройдет достаточно времени, и вы будете раз за разом предпринимать новые попытки, почти каждое «нет», превратиться в «может быть», а потом и в «да». Позвольте им выждать, чтобы проанализировать новую информацию, а потом выдайте им ту, о которой они не знали, когда давали изначальный ответ. Так вы сможете перетянуть их на свою сторону. Для примера можно рассмотреть реакцию американцев на импичмент президента Ричарда Никсона. Когда об этом впервые заговорили, был проведен опрос 1600 человек. Судя по всему, среза электората. Против высказались 92%, и вот по каким причинам. «Я раньше о таком не слышал. Так это ослабит президентский офис. И это послужит дурным прецедентом для будущих поколений». Три месяца спустя тех же людей опросили еще раз – и процент отрицательных ответов упал до 80. Еще несколько месяцев спустя уже только 68% тех же респондентов были против импичмента. Когда проводились финальные исследования, менее чем через год после первого опроса 60% были за импичмент президента. Как получилось так, что все эти люди поменяли свое мнение? Этому, разумеется, было две причины. Первая. Они получили дополнительную информацию. Вторая. Они привыкли к тому, что изначально послужило для них новым концептом. Помните, что перемены и новые концепты приемлемы только когда подаются медленно и по кусочку. Имейте это в виду. Когда пытаетесь изменить чью-то точку зрения, образ мысли, восприятие и ожидания, большинству людей проще ехать по колее. Тот факт, что между колеей и могилой не такая уж и большая разница, их просто не беспокоит. Только с помощью настойчивости вы можете надеяться изменить их и приспособить к своим целям. Когда вы, наконец, пребываете на переговоры, вы должны следить за собой и задействовать метод эффективного слушания. Если вы внимательно концентрируетесь на происходящем, вы можете многое узнать о чувствах, мотивации и настоящих потребностях другой стороны. Разумеется, в понятии «внимательно слушать и наблюдать» Входит не только понимание того, что было сказано, но и того, что было опущено. Люди обычно не хотят врать в лоб, но некоторые не колеблются, когда опускают информацию, избегают каких-то тем или не договаривают. Когда вы слышите общие вещи, помните, это подходящий сигнал. Надо задать правильные вопросы и попытаться прояснить О чем речь идет на самом деле? Изучение и интерпретация сигналов в последнее время стали очень популярны. Сигнал – это сообщение, сделанное непрямым образом. Его смысл может быть двояк и требует интерпретации. В основном они подпадают под три базовых категории. Первое. Ненамеренные сигналы. Поведение или слова передают неожиданную информацию, например, оговорка по Фрейду. Второе. Вербальные сигналы. Интонация или смысловое ударение несут суть, которая, по всей видимости, противоречит произнесенным словам. Третье. Поведенческие сигналы. Это язык тела. Поза, выражение лица, зрительный контакт, Жесты рук. Важно какое место человек занимает за столом переговоров, кто кого подталкивает, кто кого хлопает по плечу. В нашей культуре хлопающие обладают большей властью и так далее. Чтобы лучше объяснить, что мы подразумеваем под поведенческими сигналами или невербальными знаками, позвольте мне привести пример. Представим, что муж отлучился в командировку на долгое время. В пути он живет аскетично, и внутри него разгорается желание. И вот он подходит к своему дому с чемоданом в руке и видит, что свет в окнах приглушен. Он делает еще несколько шагов и слышит, как играет тихая музыка. Чувствуя все возрастающую тревогу, он идет быстрее. И тут он замечает, что в дверном проеме стоит женщина, его жена, в прозрачном платье, с бокалом мартини в каждой руке. Он спрашивает, где дети? Их еще пару часов не будет дома, отвечает она. Как вы считаете, это сигнал? Смысл в том, что все мы живем в мире, где люди передают и получают невербальные сигналы. Каким образом жена говорит мужу, что сегодня «та самая ночь», если подразумевалась она как совершенно обычная? Пишет ли она ему сообщение «отмени все планы на вечер»? И наоборот, как жена сообщает мужу, что сегодня «не хочет заниматься сексом»? С того времени, как мы были детьми, Мы учились сообщать наши нужды, приязни, неприязни без помощи слов. Эта способность осталась с нами. Она проявляется в виде поднятой брови, улыбки, прикосновения, кислой мины, подмигивания или нежелания поддерживать зрительный контакт во время беседы. Все это поведенческие сигналы или же язык тела. Судя по резко возросшему количеству публикаций и лекций по этой теме, людей стало зачаровывать искусство посылать и расшифровывать невербальные сообщения. Читай поведенческие. Власти даже дали определенную законность этому полю деятельности, назвав его наукой «проксемикой» – изучением окружающей среды и перемещением человека внутри нее. Если говорить о роли этого бессловесного языка в переговорах, она представляется достаточно ограниченной. Большая часть поведенческих сигналов интерпретируется очень просто, однако может быть неправильным приписывать абсолютное значение изолированному жесту, не обращая при этом внимания на обстоятельства. Вот пример ситуации, в которой интерпретация довольно проста. С утра вам приходится выбежать из дома по делам, и вот вы с опозданием прибываете на работу. Выбившись из дыхания, вы подходите к своему столу и замечаете, что за ним сидит ваш начальник. Он откидывается в вашем кресле, закладывает руки за голову и широко расставляет локти. Он смотрит на настенные часы, совершенно легко и спокойно спрашивает — Ты знаешь, сколько сейчас? Принимая во внимание тот факт, что начальники в основном умеют пользоваться часами, вам не нужно быть экспертом, чтобы понять, что происходит. Если же мы говорим о попытке инвентаризировать и наполнить смыслом каждый малейший жест, вот другой пример. Представим, что вы хотите продать мне сервис или продукт, И вот в середине презентации я начинаю тереть подбородок большим и указательным пальцами. Что это значит? Я решил покупать или отказаться? Мне не кажется, что хоть кто-то знает, в чем дело. Даже сам Фрейд не разобрался бы. Возможно, у меня там прыщик. Возможно, я порезался, когда брился. Возможно, я пытаюсь сделать ямочку, как у Керри Гранта, Возможно, я пытаюсь прикрыть двойной подбородок, или же у меня нейромускулярная привычка, которую я сам не замечаю. Хоть я и говорю, что попытка проинтерпретировать один единственный сигнал вне контекста — это потеря времени, важно быть чувствительным к тому, что вам пытаются сообщить. Некоторые из нас стали параноиками на тему невербальных жестов. Но большинство подходит к делу абсолютно прямолинейно. Есть такой тип людей, как аудиовизуалы. Они верят только тому, что видят и слышат. Они неизменно повторяют «давайте это запишем». Здесь мы действуем по правилам. И, наконец, почему я обо всем узнаю последним? Эти буквалисты видят огненные письмена на стене но не читают само сообщение, а рассматривают почерк. Перефразируя Генри Луиса Менкина, американский журналист, эссеист, сатирик, «буквалист» — это человек, который нюхает розу, замечает, что она пахнет лучше капусты, и приходит к выводу, что суп из неё тоже вкуснее». Как переговорщик, вы должны внимательно относиться к невербальным факторам в любой коммуникации. Даже святой Павел говорил «буква убивает, а дух животворит». Поэтому во время самих переговоров принудите себя сделать шаг назад и слушать третьим ухом и наблюдать третьим оком. Подобная отстраненность – поможет вам воспринимать слова в их невербальном контексте и позволит увидеть паттерн. В переговорах сигналы имеют значение, если они часть общего и указывают направление движения. Чтобы показать вам значимость сигналов как части паттерна, я приведу следующий пример. Давайте представим, что вы пытаетесь продать идею своему начальнику. Вы начинаете объяснение и видите, что он смотрит в окно на телефонный столб. Сам по себе этот сигнал может ничего и не значить, как в том примере, когда я потираю подбородок. Вы продолжаете речь. Теперь ваш начальник опирается на спинку кресла, сооружает шпиль из пальцев и щурится на вас сквозь него. Это еще один сигнал, и в сочетании с первым Он может иметь значение. Тем не менее, вы продолжаете свою мысль. Шеф начинает барабанить по столу левым указательным пальцем. Это еще один сигнал, который продолжает формировать паттерн вместе с двумя предыдущими. Стук по столу означает «продолжай в том же духе, ты молодец?» Вряд ли. Буквалист, наверное, подумает. «Эй, да это латиноамериканский бит». Теперь начальник встает с места, берет вас за плечи и начинает подталкивать вас в сторону двери. Это еще один сигнал. Если вы наблюдательны, паттерн вполне заметен. Буквалист спросит себя, что такое, откуда эта горячность, что он пытается сделать, я думал, у него есть семья». Будем надеяться, что вы не буквалист. В этот момент вы уже у двери, у начальника непроницаемый взгляд, и он кивает вам на прощание. Разумеется, я преувеличиваю. Но смысл в том, что большое преимущество распознавания сигналов кроется в том, что они в купе показывают то, насколько хорошо вы двигаетесь к цели. Если вам не нравится паттерн, Вы можете использовать свое основное время, пока вы не окажетесь у двери, чтобы внести необходимые поправки. Как это все можно применить к переговорам? Любой переговорщик хотел бы знать ключевую информацию о другой стороне, ее настоящие ограничения, чем она готова пожертвовать, чтобы заключить эту сделку. Другими словами... Какова наименьшая цена, на которую согласится продавец, и какова наибольшая цена, на которую согласится покупатель? Очень часто это можно установить, наблюдая за паттерном уступок другой стороны. Допустим, я веду с вами переговоры, желая приобрести дорогую стереосистему с продвинутой технологией, которая только недавно появилась на рынке. Ради примера давайте представим, что у меня есть всего полторы тысячи долларов. Ваш продукт новый, и вы хотели бы получить как можно больше, чтобы протестировать, сколько покупатель готов платить за высокие технологии. Если я предложу вам тысячу долларов, а потом 1400, сколько, по-вашему, есть у меня в целом? Если мы с вами соперники, и между нами нет никакого доверия, Вы можете предположить, что у меня есть 1600, 1800 или даже 2000 долларов. Почему? Потому что разница между 1000 долларов и 1400 так велика, что вы, вероятно, решите, что у меня есть более полутора тысяч. Даже если я поклянусь, что у меня есть только 1500 долларов, даже если это правда, вы, скорее всего, все равно не поверите мне в предполагаемой конкурентной сделке. Это верно потому, что мы все обычно склонны не обращать внимания на протесты другой стороны. Наш опыт учит нас, что разница в уступках – это самая точная шкала ограничений возможностей. Соответственно, если обстановка переговоров конкурентная, и вы видите меня как соперника, чтобы достичь совместных результатов, мне придется сыграть в игру соревнования. Вот как в этой ситуации я должен дать вам понять, что 1500 долларов – мой потолок. Я делаю начальное предложение в 900 долларов, и вы его отклоняете. Следующим я выдвигаю 1200 долларов. Потом 1350. После некоторой отсрочки я перехожу к 1425 долларам. Дальше колеблюсь и называю 1433 доллара 62 цента. Вам будет легче поверить, что у меня всего 1500 долларов, потому что я постепенно наращивал разницу, а не вел себя как пьяный матрос. Я задирал цену постепенно. Это называется финансовая игра на повышение. Вы можете оказаться приверженцами Говарда Косола и заявить «не люблю играть в игры», почему бы не сказать все как есть. Разумеется, это ваша прерогатива, но помните, чтобы достичь совместного результата в конкурентной среде, вам придется сыграть. Если вы этого не хотите, у вас есть вариант. Вы можете изменить обстановку и построить доверительные отношения между нами. Чем сильнее вы в этом преуспеете, тем меньше играть вам потребуется. Я говорю лишь о том, что вы должны воспринимать реальность объективно и действовать в соответствии с этим восприятием. Повторюсь. Чтобы достичь совместного результата в конкурентной среде, вам придется сыграть. Это навевает воспоминания о занимательном опыте с человеком, который не играл финансовую игру на повышение. У меня был сосед-врач, настоящий профессионал. Я называю настоящим профессионалом того, кто любит зарабатывать деньги, но не любит об этом говорить. Его дом пострадал от шторма. И тогда он позвонил мне в дверь и сказал, «Херб, сделай мне одолжение, а? Ко мне придет страховщик спросить по поводу денег. Ты постоянно имеешь дело с подобными вещами. Ты не мог бы поговорить с ним за меня?» «Конечно», — сказал я, — «с радостью. Сколько ты хотел бы получить? Если получится, пусть страховая заплатит 300 долларов, ладно?» Я кивнул, а потом спросил, «Скажи, а сколько тебе шторм стоил на самом деле?» «Больше трех сотен, это точно!» «Ладно», — ответил я. «Что, если я достану тебе 350?» «О, это будет просто замечательно!» — воскликнул он. «Что я сделал?» «Я заполучил его согласие на определенную цель, чтобы избежать последующих сомнений с его стороны. Полчаса спустя...» В мою дверь позвонил страховщик. Когда я провел его в гостиную, он открыл кейс и сказал, «Мистер Коэн, я знаю, что вы привыкли иметь дело с большими суммами денег. Боюсь, что у меня для вас есть не так много. Как вы посмотрите на то, что моим первым предложением будет только сотня долларов?» Я мгновение молчал, но кровь отлила от моего лица. Видите ли, я был запрограммирован, натренирован отвечать на все первые предложения чем-то вроде «Вы совсем из ума выжили? Вы больной?» «Я не могу согласиться на такое!» Кроме того, в раннем подростковом возрасте я выучил, что первое предложение всегда подразумевает, что за ним последует второе, а, возможно, даже и третье. Более того, поскольку он использовал слово «только», Это означало, что ему стыдно предлагать такие маленькие деньги. Так как себя должен чувствовать я? Я фыркнул, не веря в подобное, и страховщик пробормотал. «Ладно, ладно, забудьте мои слова. Как насчет слегка большей суммы, например, 200 долларов?» «Слегка большей?» — ответил я. «Разумеется, нет». «Хорошо, тогда что насчет трехсот?» После небольшой паузы я сказал: 300? Хм, даже не знаю. Он сглотнул и произнес Хорошо, пускай будет 400. 400? Хм, даже не знаю. Хорошо, пусть будет 500. 500? Хм, даже не знаю. Хорошо, пусть будет 600. Теперь я задам вам вопрос. «Как вы думаете, что я сказал потом?» «Правильно, вы угадали». «Шестьсот?» «Хм, даже не знаю». «Почему я продолжал говорить эту фразу?» «Хм, даже не знаю, но она работала на все сто. Я боялся говорить что-то еще. Мы остановились на девятиста пятидесяти долларах, и я пошел к соседу, чтобы подписать бумаги. Он встретил меня вопросом». «Как все прошло?» «Хм, даже не знаю», — выпалил я. «Я и по сей день не уверен, что хорошо провел эти переговоры, потому что ненамеренные сигналы страховщика напрочь меня поразили. Мораль — следите за разницей уступок, потому что в них кроется сообщение о реальных границах вашей власти».